Восьмое. Он отправляется на прогулку по кварталу, здоровается с людьми, которых давно не видел, кого-то несколько недель. Миссис Мейльбурн возится в палисаднике и, заметив Ходжеса, приглашает его отведать кофейного торта. «Я тревожилась за вас», — говорит она, когда они усаживаются за стол на кухне. У нее яркий пронзительный взгляд вороны, которая видит перед собой только что раздавленного бурундука. «Привыкнуть к пенсии сложно», — Ходжес делает глоток кофе. «Он жидкий, но горячий». «Кое-кто никак не может к этому привыкнуть», — продолжает она, оценивая его своими яркими глазами. «Пожалуй, она бы не стушевалась и в четвертом ДК», — думает Ходжес. «Особенно те, у кого была напряженная работа». «Сначала я, конечно, скис, но теперь дело пошло на поправку». «Рада это слышать». «Тот милый негритенский мальчик все еще работает у вас?» «Джером?» «Да». Ольжес улыбается, представив себе реакцию Джерома, если бы тот узнал, что кто-то из соседей считает его милым негритенским мальчиком. Наверное, оскарил бы зубы в ухмылке и воскликнул «Однозначно!» Джером, и его чуть нибудь надо, уже нацеливается на Гарвард или Принстон, фланговым защитником. «Он ленится», — говорит она. Ваша лужайка взросла. Еще кофе? ходжа с улыбкой отказывается. Одной кружки плохого кофе предостаточно. Девятое. Снова дома. Икры покалывает, голова полна чистым воздухом, во рту вкус подстилки с дна птичьей клетки, но мозг вибрирует от избытка кофеина. Он заходит на сайт «Городской газеты» и открывает несколько статей о бойне у городского центра. Не находят нужного ни в первой статье, под пугающим заголовком от 11 апреля 2009 года, ни в огромном материале воскресного номера от 12, только в номере за понедельник, фотография руля брошенного убийцы автомобиля. Негодующий заголовок «Он думал, это смешно». На эмблему Мерседеса в центре руля прилеплено желтое улыбающееся лицо. Тот самый оскаленный смайлик в черных очках. Полицию сильно разозлила эта фотография, потому что ведущие расследования детективы Ходжес и Хантли просили репортеров не публиковать лыбящуюся физиономию. Редактор, Ходжес помнит, льстиво извинялся. До кого-то команда не дошла. — говорил он, — больше такое не повторится, обещаю, честное, скаутское. — Команда не дошла, — кипятился тогда Пит. Они заполучили фотографию, которая могла чуть подстегнуть тираж, и, само собой, ее использовали. Ходжес увеличивает газетное фото, пока лыбящееся желтое лицо не занимает весь экран. — Знак зверя, — думает он, — в стиле двадцать первого века. На этот раз он нажимает клавишу быстрого набора уже другого номера. Не полицейского участка, а мобильника Пита. Его прежний напарник откликается на втором гудке. «О, привет, старина! Как тебе на пенсии?» По голосу чувствуется, что он действительно рад звонку, и Ходжес улыбается. Ощущает и чувство вины, но у него и в мыслях нет дать задний ход. «Я в порядке», — отвечает он. но мне не хватает твоей толстой и вечно красной рожи. — Естественно, не хватает. И в Ираке мы победили. — Клянусь богом, Пит, как насчет того, чтобы встретиться за ленчем и наверстать упущенное? — Ты выбираешь место, а я плачу. — Идея мне нравится, но сегодня я уже поел. — Как насчет завтра? — Со временем беда у меня. Приезжает Обама, ему нужен мой совет по части бюджета — «Ну, думаю, я кое-кого передвину. Видишь, в каком ты у меня фаворе?» «Да пошел ты сам знаешь куда! Кермит!» «Только после тебя!» Никакая музыка не могла звучать лучше. «Как насчет Димасио? Тебе там всегда нравилось?» «Димасио подойдет. Полдень?» «Заметано?» «Ты уверен, что у тебя найдется время для такой старой шлюхи, как я?» «Билли, мог бы и не спрашивать?» — Хочешь, чтобы я привез Изабель? Он не хочет, но отвечает — решай сам. Дружеская телепатия срабатывает, потому что после короткой паузы Пит говорит — Пожалуй, на этот раз лучше устроить мальчишник. — Как скажешь. В голосе Ходжеса слышится облегчение. — Жду встречи. — Я тоже. Приятно слышать твой голос, Билли. Ходжес разрывает связь и вновь смотрит на скалящийся смайлик. Тот полностью заполняет экран его компьютера. Десятое. Вечером Ходжес вновь сидит в кресле, смотрит одиннадцатичасовой выпуск новостей. В белой пижаме он выглядит разжиревшим призраком. На черепе кожа мягко поблескивает сквозь придевшие волосы. Главная тема дня — платформа Deepwater Horizon. в Мексиканском заливе, где нефть по-прежнему бьет ключом, загрязняя окружающую среду. Диктор говорит, что синеперый тунец в опасности, а в Луизиане о выращивании моллюсков можно забыть на целое поколение. В Исландии извергающийся вулкан, его название диктор превращает во что-то вроде «Эйджи Фил Кул», все еще чинит препятствия трансатлантическому воздушному сообщению. В Калифорнии полиция сообщает, что наконец-то совершён прорыв в деле серийного убийцы, прозванного угрюмом Соней. Пока никаких имен, но подозреваемого, — перка, — думает Ходжес, — описывают как вежливого афроамериканца с грамотной речью. Если бы кто-нибудь поймал еще и дорожного Джо, — думает Ходжес, — не говоря об усами Бен Ладене, Появляется девушка-синоптик, обещает тепло и синее небо, время доставать купальники. «Хотел бы я посмотреть на тебя в купальнике», — говорит Ходжес и берет пульт дистанционного управления, чтобы выключить телевизор. Достает из ящика отцовской тридцать восьмой, по пути в спальню разряжает его, кладет в сейф рядом с глоком. В последние два или три месяца модель «Виктория» 38-го калибра подолгу не выходила у него из головы, но в этот вечер, запирая револьвер в сейф, он о нем и не думает. Думает о дорожном Джо, но так, между прочим, потому что теперь дорожный Джо — чужая проблема, как и Соня, афроамериканец с грамотной речью. «Мистер Мерседес тоже афроамериканец». В принципе, возможно, ведь никто ничего не видел, кроме эластичной маски клоуна, рубашки с длинными рукавами и желтых перчаток на руле. Однако Ходжес считает иначе. Бог — свидетель чернокожих, способных на преступление в городе предостаточно, но надо принимать во внимание использованное орудие убийства. Район, где жила мать миссис Трелани, по большей части богатый и населен белыми. черный мужчина, отирающийся около припаркованного Mercedes S600, сразу привлек бы внимание. Да, вероятно, люди бывают на удивление ненаблюдательными, но по собственному опыту Ходжес знает, что у богатых с наблюдательностью получше, чем у подавляющего большинства американцев, особенно когда дело касается их дорогих игрушек. Он не хочет говорить, что у них паранойя, но... Чего там, еще какая? Богатые могут быть щедрыми, даже те, кто исповедует леденящую кровь, политические взгляды. Да, могут быть щедрыми, но внутри, и не так, чтобы глубоко, они всегда боятся, что кто-то собирается украсть их подарки и съесть именинный торт. А как же тогда насчет аккуратности, вежливости... и грамотности речи. «Да, — решает Ходжес, — вещественных улик нет, но письмо предполагает, что он именно такой. Мистер Мерседес может носить костюмы, работать в офисе или же одеваться в джинсы и рубашки Кархарт и балансировать колеса в гараже, но неряха — это не про него. Он, может, и не очень разговорчивый». Такие люди осторожны во всех аспектах жизни, а это исключает склонность к болтовне. Но когда говорит, речь у него ясная и четкая. Если вы заблудились, он всегда подскажет, как добраться до нужного места. Занимаясь чисткой зубов, Ходжес думает «Димасио». Пит хочет, чтобы мы встретились за Ленчем в Димасио. Это нормально для Пита, который по-прежнему при жетоне и пистолете. И Ходжес придерживался того же мнения по ходу разговора, потому что думал тогда как коп, а не пенсионер, набравший 30 лишних фунтов. Может, ничего страшного, ясный день и все такое, но Димасио расположен на границе Лоутауна, а туда туристов не водят. В квартале к западу от ресторана за эстакадой платной автомагистрали Город уже не город. Одни пустыри, да брошенные здания. На улицах открыто продают наркотики, процветает незаконная торговля оружием, поджоги, общие для района хобби. Если, конечно, лоу-таун можно назвать районом. Сам ресторан с потрясающей итальянской кухней совершенно безопасен. У владельца такие связи, что Димасио — та же бесплатная стоянка в монополии. Коджес ополаскивает рот, возвращается в спальню и, все еще думая о Демасио, с сомнением смотрит на стенной шкаф, в котором за развешанными на плечиках брюками, рубашками и приталенными пиджаками, которые он больше не носит, так растолстел, что влезает только в два из них, спрятан сейф. Взять Глок? Может, Викторию? Виктория меньше. Нет и первому, и второму. Его лицензия на скрытое ношение оружия по-прежнему действует, но он не пойдет вооруженным на ленч со своим прежним напарником. Ему будет неловко, а он и так чувствует себя не в своей тарелке из-за планов, в которые посвящать пито не собирается. Поэтому Ходжес идет к комоду, выдвигает ящик, заглядывает под стопку нижнего белья. Веселый ударник на месте лежит там после прощальной вечеринки. ударников вполне хватит. Маленькая страховка в крайне неблагополучной части города. Довольный принятым решением, он идет к кровати и выключает свет. Сует руки в мистический холодный карман под подушкой и думает о дорожном Джо. Джо пока везет, но, вероятно, его все-таки поймают. Не потому, что он продолжает нападать на людей на площадках отдыха в автострад, а потому что он не может прекратить убивать. Он думает о письме мистера Мерседеса, но к моему случаю это не относится, потому что у меня абсолютно нет желания сделать это снова. Говорит правда или лжет, как лгал своими фразами с заглавными буквами и множеством восклицательных знаков и абзацами из одного предложения? Ходжес думает, что он лжет, возможно, и самому себе, не только каву или ему Ходжесу, детективу-пенсионеру. Но в данный момент, когда Ходжес, засыпая, лежит в кровати, его это не волнует. Главное в другом, этот парень думает, что он в безопасности. Он от этого просто тащится, похоже, не осознает, что подставился написав письмо человеку, который до выхода на пенсию возглавлял расследование массового убийства у городского центра. Тебе хочется поговорить об этом, верно? Да, хочется, милок, не лги своему старому дяде Билли. Если сайт под синим зонтом Дебби не очередной ложный след, как все эти закавыченные цитаты, ты прорыл тоннель в свою жизнь. Ты хочешь поговорить, у тебя насущная потребность поговорить. И если ты сможешь втянуть меня во что-то, это будет лишь дополнительный бонус, правильно? В темноте Ходжес говорит, я готов тебя выслушать. Времени у меня достаточно. Я, в конце концов, дед пен. Улыбаясь, он Засыпай.